Глава двадцать Муюмба оказалась занесенной песком деревней между холмами. Все там было красным. латерит, кирпич-сырец, ржавые кровли. Эрван подумал о хирургах, носящих зеленые халаты, чтобы дать отдохнуть глазам измученным видом крови. Жителям Муюмбы тоже стоило бы одеваться в зеленое. Водитель съехал с главной дороги и начал плутать по улочкам, больше похожим на лабиринт. Все казалось построенным наспех и ненадолго. Вот откроют месторождение где-нибудь еще, и все отсюда сбегут. «Солдаты на пропускном пункте», — спросил Рван. «Это регулярная армия?» «Более или менее». «Как это более или менее?» «На них армейская форма, но это ничего не значит». Каждая группировка сражается сама за себя. Они захватили кусок земли и используют его. Рудники, урожаи. Кабила далеко, а жить надо. Они по-прежнему двигались в красном лабиринте стен. Рван не понимал, зачем им понадобилось лезть в это гетто. «Куда мы сейчас едем?» «Вопрос в другом. У тебя еще деньги остались?» «Ты начинаешь действовать мне на нервы, Сальва». Я больше не буду раскошеливаться, чтобы переехать через кусок веревки. А чтобы встретиться со свидетелем?» Эрван не успел ответить. Сальва повернулся и пристроил локоть между двумя сидениями. «У меня есть тетя, которая долгое время жила в Лонтана. Она работала на богатую семью, уж не помню на какую именно. Сейчас она живет в Муембе. Вот я и сказал себе, можно к ней заехать». Эрван расстегнул пояс. Еще будет время перейти к другим способам, вроде физической угрозы или пистолета. Сальва убрал в карман сто долларов и дал шоферу новые указания. Еще несколько лихих поворотов, и они оказались в глинобитном дворике. Единая постройка в форме буквы «П» замыкала пространство. На крыше бак для дождевой воды, песок, казалось, лежит стены и заполняет углы. Сидящие на земле, закутанные в покрывало женщины, застыли в неподвижности самой смерти. Муленги направился к порогу, отгороженному занавеской. Жара накапливалась в патио, как в глубине духовки. Надпись, сделанная кисточкой на картонке, гласила «Центр помощи женщинам». Сальва обернулся, внезапно сделавшись очень серьезным. «Моя тетя, босс, ее зовут Муна». Ее здесь очень уважают. Она помогает изнасилованным женщинам, которые пришли с севера. Так что будь повежливее, ладно? Ну, конечно, я... Эти женщины, они... Облучены, понимаешь? Сальва почти шептал, в то время как вокруг них завывал ветер, вздымая алые волны. Облучены чем? Стыдом, страданием, грязью. Африканец схватил его за руку. «Изнасилование — это такая наша атомная бомба. Сечешь, его жертвы заражены навсегда. Они мало-помалу умирают». Рван высвободился. «Я буду хорошо себя вести».